Глава семнадцатая. У меня создалось впечатление, в своей обычной осторожной манере начал гань что госпожа Мэй — великолепная хозяйка, точнее, благородная вдова, и неважно, была она в прошлом куртизанка или нет. Судья промолчал. Смеркалось, они сидели на балюстраде западной террасы особняка Мэя. С этой возвышающейся над садом платформы им открывалось величественное зрелище цветущих деревьев, высаженных вдоль извилистых тропинок, которые пересекали весь сад и в конечном счете упирались в замшелую стену. За стеной сада маячили крыши и башенки старого города. Их черные очертания отчетливо выделялись на фоне серого, угрожающего неба. Из прихожей за их спиной... Доносилось монотонное бормотание буддийских монахов. Сидя перед высоким постаментом, на котором лежал Мэй, они отправляли за упокоенную службу, отбивая ритм резкими ударами по деревянным ручным гонгам в форме черепа. Двоюродный брат покойного принимал тех немногих посетителей, которые пришли выразить свои соболезнования. В основном это были представители разных благотворительных организаций, которым покровительствовал Мэй, да еще горстка аристократов. Госпожа Мэй скромно стояла в стороне и в своем белом траурном платье казалась высокой и стройной. С потолочных балок над их головами свисали белые знамена, на которых большими иероглифами перечислялись добродетели покойного. Судья Ди... Воздал умершему последние почести, добавив в большую бронзовую курильницу на алтарном столике перед постаментом щепотку благоуханного порошка. Однако вскоре после этого он предложил Дао Ганю выйти на садовую террасу, потому что от приторного запаха сильных индийских благовоний у него началась тупая головная боль. В саду было почти так же душно, как и в помещении, но после переполненного зала было приятно оказаться на тихой безлюдной террасе. «Странно», — вдруг подал голос судья, — «всего три недели назад мы с господином Мэем пили чай на этой самой террасе. Он рассказывал мне, что лично следил за разбивкой этого сада. Какой это был разносторонний человек» как искусно размещены эти заросли бамбука, до да чего изящно они смотрятся на фоне замшелых камней. Он поднял взор на миндальные деревья, усыпанные белыми цветами, которые распространяли тонкие ароматы, продолжал. В этом есть что-то кощунственное, да, Огань, такое изобилие свежих цветов в городе мертвых. Он подавил вздох, и сказал, поглаживая длинную бороду, «Ты только что говорил о госпоже Мэй, да, она достойная женщина. Интересно, что она намеревается делать? Я посоветовал ей опечатать этот особняк и перебраться в загородный дом. Думаю, что она собирается переехать в другой город, господин. Двоюродный брат привез с собой несколько служанок». Сейчас они упаковывают личные вещи, госпожи Мэй. У господина Мэй имелось по дому почти в каждом городе, поэтому теперь у его вдовы есть из чего выбирать. Он замолчал и задумался, через некоторое время сказал «Я давно уже собирался взглянуть на то место, где с Мэем произошел несчастный случай. Раз уж мы здесь, самое время это сделать. Тем более, что, по твоим словам, госпожа Мэй собирается отсюда уехать. Большинство пришедших выразить соболезнования должно быть уже ушли Он не закончил фразу и взял Даоганя за руку. «Смотри!» — сдавленным голосом произнес он. Судья указал на несколько белых лепестков миндаля, которые, кружась, облетали с над их головой. Они медленно опустились на мраморную балюстраду террасы. Судья встал и поднял руку, и в самом деле, похоже, что в воздухе ощущается какое-то движение. Прищурившись, Даогань всматривался в небо. «Да, кажется, вон то большое темное облако немного сдвинулось, господин. Будь благословенно небо, если это означает перемену погоды!» — пылко воскликнул судья. «Пошли, давай отыщем домоуправляющего». Они вошли внутрь. В переднем дворе еще стояли грубками последние гости и разговаривали в полголоса. Судья направился прямо к домоуправителю, который суетился возле ворот, и попросил проводить их в главный зал в восточном крыле. Старик провел их по длинному коридору в зал внушительных размеров. Прямо к центру, с верхнего этажа, спускалась массивная мраморная лестница. Сверху тянулась покрытая красным лаком балюстрада, украшенная решеткой с замысловатым узором. Еще выше имелось нечто наподобие купола, пересеченного двумя тяжелыми балками. К балкам был подвешен огромный красный фонарь, заполнявший весь зал приятным рассеянным светом. Лестница была построена в старинном стиле, она была совершенно крутая и с мраморными перилами высотой всего в два локтя. С одинаковыми интервалами на перилах имелись балясины с навершиями в форме бутонов лотоса. Белые оштукатуренные стены по обе стороны лестницы были украшены большими полотнами шелка с вытканными на них мифологическими существами. У другого конца лестницы имелось круглое отверстие, так называемая «лунная дверь», решетчатый остов которой был затянут тонким белым шелком. Возле лунной двери стоял высокий столик из резного эбенового дерева, а на нем цветочная ваза. Домоуправитель указал на балясину слева у основания лестницы, «Хозяина нашли вот здесь, ваше благородие», — сообщил он приглушенным голосом. Судья кивнул и снова поднял взор на белые лестничные ступени. «Лестница действительно очень крутая», — заметил он. «Я полагаю, библиотека господина Мэя находится где-то наверху? Так точно, ваше благородие, это самая большая из комнат, выходящих на галерею, прямо напротив лестницы». А остальные комнаты там намного меньше и в основном использовались для хранения вещей. Вытянув шею, судья с интересом рассматривал огромный красный фонарь. С обеих сторон на нем было написано по большому иероглифу «Удача» и «Процветание». «Как вам удается зажигать этот фонарь?» — полюбопытствовал он. «Это не составляет особого труда, ваше благородие. Каждый вечер в семь часов я поднимаюсь на галерею и подтягиваю к себе фонарь при помощи длинного крюка. Я убираю огарки свечей и заменяю их новыми. Я использую толстые хромовые свечи, которые горят почти до полуночи». Даогань потрогал тонкими пальцами заостренное на вершие балясины у основания лестницы. Даже если бы господин Мэй не ударился головой об эту балясину, — заметил он, — уже само падение могло закончиться смертельным исходом. Достаточно было удариться головой о край одной из ступеней или о мраморный пол. Судья утвердительно кивнул, потом бросил взгляд на три иероглифа, написанных на деревянной доске над лунной дверью «Обитель» изысканного времяпрепровождения. «Великолепная каллиграфия», — заметил он. «Это почерк моего покойного мужа», — раздался мягкий голос. «Это оказалась госпожа Мэй. Рядом с ней стоял доктор Лю». Он отвесил низкий поклон. «Эта лестница на самом деле очень крутая», — сказал судья Ди, — «а перила слишком низкие». «За них едва ли успеешь ухватиться, если оступишься». «Не думаю, ваше благородие, что, будь перила повыше, это спасло бы господина Мэя», — вмешался доктор Лю. Очевидно, сердечный удар застиг его в тот момент, когда он собирался спускаться. Наиболее вероятно, что он был уже мертв, когда ударился головой об Алясину перил. Судья повернулся к госпоже Мэй, — А нельзя ли нам посмотреть библиотеку вашего покойного супруга-сударыня? Мне было бы очень приятно увидеть то место, где любил читать и писать мой бесценный друг. Просьба звучала вежливо, но Дао Гань успел заметить решительный блеск в глазах судьи Ди. Он никак не мог понять, что ж такое услышал или увидел судья, отчего он так насторожился. «Разумеется, господин», — ответила госпожа Мэй. Она подала домоуправителю знак, и тот проводил их по лестнице наверх. «Будьте осторожны, ваше благородие», — предупредил тот судью, выходя на галерею. На полу еще остались следы воска от свечи, которую уронил там мой хозяин. Он бросил робкий взгляд на госпожу Мэй, которая поднималась следом за судьей и добавил, «Я собирался сам здесь все почистить, но из-за болезни». Покачивая головой, он распахнул двойную дверь и провел судью и Дао Ганя в просторную комнату, которую слабо освещал красный фонарь из зала. Судье Ди удалось рассмотреть, что стены слева и справа от пола до потолка были заняты прочными старинными стеллажами из полированного эбенового дерева. У задней стены стояла широкая лежанка из того же самого материала покрытая толстой тростниковой циновкой, а в изголовье была белая шелковая подушка. На стене, над лежанкой, висела потемневшая от времени большая картина с изображением обители бессмертных. Судья Ди подошел к стоящему в центре комнаты на толстом темно-синем ковре столу из резного эбенового дерева и присел на большое кресло лицом к двери. Слева от него стоял высокий светильник на подставке с абажуром из белого шелка в форме груши. Он поднял лежавшую на столе раскрытую книгу, но проникавший через дверь свет был слишком слабым, чтобы можно было разобрать иероглифы. «Зажгите для меня эту лампу», — приказал он домоуправителю. Пока старик при помощи кресала зажигал светильник, судья полистал книгу. Он отложил ее и обратился к госпоже Мэй, которая вместе с доктором Лю продолжала стоять у двери. «Вот и еще одно доказательство того, насколько ваш супруг был озабочен общественным благом, сударыня. Книга, которую он читал перед самой своей кончиной, медицинский трактат о том, как бороться против эпидемий, это был воистину достойный человек». Он склонился над столом и принялся пристально рассматривать письменные принадлежности и разные безделушки. Он поднял тушечницу, маленький овальный кусочек камня толщиной в полдюйма, и благоговейно созерцал изящно вырезанные по краям его цветы сливы. Проведя пальцем по безукоризненно чистой поверхности камня, он сознанием дела отозвался — о великолепном качестве. Потом он рассмотрел белые новые кисти для письма, маленькая пресс-папье из зеленой яшмы и белый фарфоровый сосуд для воды — все это он делал с достаточно небрежным видом, но Даогань понимал, что судья что-то ищет. Сложив руки за спиной, худощавый помощник следил из-за его спины за каждым движением судьи, но как ни старался, не мог догадаться, что же именно тот пытается отыскать. Наконец, судья Ди поднялся. Он последний раз окинул беглым взглядом комнату и с удовлетворением произнес «Здесь все дышит старинным изяществом» да Даогань слишком хорошо знал своего хозяина. По выражению его лица он заключил, что тот не обнаружил в библиотеке того, что искал. Они спустились вниз по мраморной лестнице. Когда они снова оказались в зале, госпожа Мэй сказала, «Мой двоюродный брат дожидается вас в приемной, ваше благородие. Там вам предложат чай и закуски. Надеюсь, что ваша светлость теперь позволит мне удалиться. Я...» Казалось, что судья ее не слышит. Указывая на круглую дверь, он спросил дома управителя, а для чего используется вот эта комната. Это наша лучшая комната для гостей господин. Ее используют редко, собственно говоря, только для старинных друзей хозяина. Она небольшая, но обеспечивает полный интим. Дверь из нее ведет в боковой садик, откуда через маленькую калитку можно выйти на улицу. Поэтому гости могут приходить и уходить, когда того сами пожелают. «Покажите мне эту комнату», — резко потребовал судья. «Там полный беспорядок, ваша светлость», — запротестовала госпожа Мэй. Уже несколько недель ею никто не пользовался, и служанки, но судья Ди уже направился к овальной двери и толчком распахнул решетчатую дверцу. Сложив руки в широких рукавах, Он остановился на пороге. Слева он увидел огромное ложе, закрытое синими атласными занавесками, которые свисали до самого белого мраморного пола с изящного резного балдахина из эбенового дерева, расположенного под самыми потолочными балками. Рядом с ложем стояла вешалка и туалетный столик с медной лоханью на нем. Как только его взор упал на большой туалетный столик у противоположной стены, рядом с узкой дверью, он направился прямо туда, да Огань следовал за ним по пятам. Судья бросил беглый взгляд на круглое серебряное зеркало на черной лакированной подставке, но все его внимание было приковано к ряду фарфоровых коробочек с косметикой. Он поочередно открывал их и внимательно рассматривал пудру и разные виды румян. Он словно бы совсем позабыл о госпоже Мэй и докторе Лю, которые стояли возле ложа и бесстрастно наблюдали за судьей. Теперь судья обратил внимание на лежавший возле зеркала набор для подведения бровей, большая квадратная тушечница толщиной в два и шириной в пять пальцев, тонкая кисточка, плитка туши на маленькой деревянной подставке и серебряный сосуд для воды, из которого смачивают тушечницу, прежде чем приступить к растиранию туши. На поверхности тушечницы запеклась высохшая тушь, а кончик кисти был черным. Он повернулся, подошел к кровати и раздвинул синие занавески. Скомканное белое шелковое покрывало валялось на постели, красная парчевая подушка была задвинута в угол, ощущался затхлый запах косметики — Госпожа Мэй подозвала домоуправителя, который оставался снаружи. «Прикажи служанкам немедленно убрать и проветрить эту комнату», — раздраженно произнесла она. Домоуправитель торопливо вошел в комнату. «Разумеется, госпожа, здесь что-то не в порядке, ваше благородие». Он удивленно уставился на судью. Уже собираясь задернуть занавески, тот вдруг... Осекся и замер, устремив взгляд на пол. Потом нагнулся, приподнял левую занавеску и пристально осмотрел мраморную плитку прямо под ней, напротив массивной передней ножки кровати, выточенной в форме львиной лапы. Выпрямившись, он бросил Дао Ганю, «Взгляни на эти серые пятна на мраморе» да Даогань присел на корточки, послюнил кончик указательного пальца и потер им пятна. Потом выпрямился и сказал, — Это тушь, господин, старые пятна. Их вытирали, но тушь глубоко въелась в мрамор. Нужно было потереть их песком, тогда бы они исчезли полностью. Судья Ди все еще не выпускал из рук занавеску. Он поднес ее к самым глазам и пристально осмотрел гладкий атлас. Потом посмотрел на него с изнанки. Медленно кивнув, он указал Дао Ганю на большое темно-коричневое пятно с внутренней стороны. Выпустив из рук занавеску, он пристально посмотрел на госпожу Мэй. «Ваш муж умер...» «В этой комнате, — сударыня, — холодно сказал он, — вернее, его убили». Лицо госпожи Мэй стало мертвенно-бледным. Она сделала шаг назад в сторону доктора Лю, который стоял неподвижно, словно каменное изваяние. «Да, его убили», — повторил судья. «Ему нанесли удар вот этой тяжелой квадратной тушечницей, что стоит на туалетном столике». Он ударился раскроенным черепом о пол прямо здесь, возле ножки кровати. Мраморный пол оказался запачканным его кровью и тушью, которую незадолго до того растирали на тушечнице, прежде чем она стала орудием убийства. Потом кровь и тушь вытерли. Но следы от туши остались. Край занавески впитал в себя кровь, и никто не заметил, что с внутренней стороны осталось пятно. Обернувшись к доктору, он добавил, между прочим, этим и объясняются следы туши на щеке покойного доктора. Госпожа Мэй хранила молчание. Она не спускала с судьи широко раскрытых неверящих глаз. Доктор Лю нервно начал говорить, «Я мог бы придумать по меньшей мере с десяток других объяснений только что упомянутым вами фактом, господин». Ваше умение логически мыслить всем хорошо известно, ваше благородие. Полагаю, что вы не станете расстраивать госпожу Мэй безрассудными заявлениями, основываясь на столь сомнительных уликах». Судья метнул на него презрительный взгляд. «Разумеется, я не стану этого делать», — спокойно произнес он. «Здесь я обнаружил только косвенные улики. Главное же состоит в том, что вы с госпожой Мэй солгали мне о времени смерти господина Мэя. Вы утверждали, что госпожа Мэй обнаружила труп своего супруга возле лестницы около десяти часов вечера, а это означает, что с лестницы...» Он упал еще раньше, но тогда зачем ему потребовалось иметь при себе зажженную свечу, если он выходил из библиотеки, чтобы спуститься вниз?» Зал и верхняя галерея достаточно хорошо освещены большим красным фонарем, который горит до полуночи. Когда госпожа Мэй и доктор Лю ошеломленно уставились на него, он скрестил руки на груди и произнес «Госпожа Мэй и доктор Лю, я арестовываю вас обоих по обвинению в убийстве господина Мэй Ляна». «Да, Огань, позови сюда солдат, которые несли полонкин».